Глава 18 Огромный молот с размаха опустился на платформу и красный указатель на шкале взмыл вверх, добравшись до цифры семь, после чего полетел обратно вниз. Алиана зааплодировала и закричала «Молодец!», а Киллиан смущенно улыбнулся и пожал плечами, передавая молот Владу, который всячески демонстрировал, что совершенно не впечатлен результатом. «И это ты называешь ударом?» — разочарованно протянул он и, повернувшись к лиане добавил. «А ты чего кричишь? Это всего лишь семёрка. Результат так себе для взрослого парня». «А я его не за грубую силу люблю», — заявила та, обнимая килиана, который присоединился к нам на лавочке за одним из многочисленных столов, расставленных здесь и там, чтобы посетители ярмарки могли присесть, отдохнуть и перекусить. «А за ум и магические способности». Последняя суббота сентября, первый день осенних ярмарок, выдалась солнечной, но воздух всё равно был уже довольно прохладным, поэтому для многочасовой прогулки пришлось утеплиться. Однако даже куртки и плащи не всегда спасали от пронизывающего ветра, поэтому мы не отказывались от согревающих напитков, кои местные киоски предлагали в ассортименте. Здесь было и подогретое вино со специями, и разнообразные травяные чаи, заправленные медовой настойкой, и сама медовая настойка, а также несколько видов ягодных. Мы с Ильяной выбирали более легкие вино и чай, а ребята, включая Марин, которая сегодня предпочла облик Генри Кавелла, согревались более крепкими вариантами. Ярмарка мне нравилась. Впервые за всё время пребывания здесь Бордом предстал передо мной не угрюмым захолустьем, а вполне себе приятным городком, в котором живут радостные улыбающиеся люди. Отовсюду неслись сводящие с ума ароматы жареного на огне мяса, сжёного сахара и разнообразных приправ. Играла музыка, мигали разноцветные огоньки, которыми были украшены киоски. Бродячие артисты разыгрывали сценки, заставляя детей хохотать во весь голос. Одни продавали товары долгого хранения — Те же настойки, масла, высушенные травы, сыры, колбасы, какие-то заготовки в банках и бочонках. Другие кормили и поили гуляющих гостей, а третьи предлагали нехитрый набор развлечений, предполагающих демонстрацию ловкости, меткости или силы. Вот на одном таком аттракционе и настоял Владимир, заявив, что проигравшие соперники кормят победителя обедом в трактире. Я не очень понимала смысл обеда в трактире, когда Вокруг столько мелких вкусностей, которые можно съесть на месте. Например, наблюдая за соревнованием ребят, мы с Ильиной грызли из одного внушительного кулька орехи в карамели. «Ум и магические способности — это хорошо, но мужчина всё равно должен быть сильным», — назидательно произнёс Влад, подкидывая одной рукой молот и проворно ловя его за рукоять, когда тот сделает пару оборотов в воздухе. Он явно рисовался. «Ну, давай, покажи нам класс». — попросил Марин, дожидавшийся своей очереди. Мне было сложно думать о Марин как о нём. Я никак не могла отделаться от мысли, что это на самом деле она, а её оборотная форма не больше, чем маска. Но, перекинувшись в кавилла, Марина объяснила, что к нему стоит обращаться и говорить о нём в том роде, в каком теле он сейчас находится. «Пойми, у меня нет никакой базовой ипостаси», — улыбаясь, объяснил он. «Они равнозначны». У меня все еще ехала крыша, и я категорически не понимала, как она не едет у нее, у него, у них. В ответ на это Марин рассмеялся и заметил. «Поверь, для меня точно так же странно думать, что ты, например, всегда девчонка, а Влад всегда парень. Для Дуала это дико. Это как э, ходить на одной ноге. Интересно». Если бы я умела превращаться в горгулью, а потом разучилась, мне бы тоже казалось, что отныне я хожу на одной ноге. От подобных сложных мыслей мне удалось избавиться только после первой порции подогретого вина. А когда я выпила ещё и чая с парой ложек медовой настойки, мне стало всё равно, как обращаться к Марину. Он так он. Влад тем временем вышел на позицию, взял молот обеими руками, как следует замахнулся и со всей дури ударил по платформе. Указатель взмыл практически в небо, лишь немного не добравшись до максимальной отметки десятки. «Вот это класс, да!» — протянул Киллиан с нотками зависти в голосе, аплодируя попытки. Мы с Ильяной, конечно, тоже поддержали приятеля аплодисментами. «Даже не знаю, надо ли тебе теперь пытаться», — заявил Влад, не торопясь передать молот Марину. Тот усмехнулся, протягивая руку, мол, «давай его сюда». «И всё же я попробую». «Давай, Марин, я ставлю на тебя», — поддержал я подругу, то есть друга. Он лучезарно улыбнулся, поводил рукой с молотом, словно примиряясь, и, наконец, встал на позицию. Замах у него вышел ничуть не хуже, а когда молот опустился на платформу, красный указатель не просто взмыл вверх, а добрался до колокольчика, что висел в самом конце шкалы. Я видела, как одновременно с пронзительным перезвоном удивлённо округлились глаза Владимира. Марин издал победный клич, к которому мы с Элианой и Киллианом радостно присоединились. «Подожди, как ты? Это невозможно! Нет, серьёзно!» — запротестовал Влад, а Марин лишь похлопал его по плечу и заявил, «С тебя половина обеда, приятель!» Пока Владимир хватал ртом воздух и вяло старался навязать соперникам вторую решающую попытку, мы поздравили Марина. Казалось, даже Киллиану было приятнее проиграть ему, а не Владу. «Ладно, идём уже», — рассмеялся он, оттаскивая растерянного приятеля от аттракциона. «Нам ещё нужно что-нибудь купить, а потом можно и пообедать». Влад махнул рукой, смиряясь с поражением, и мы вновь нырнули в торговые ряды, рассматривая многообразие предлагаемого товара. Я ограничилась лишь ещё одной порцией подогретого пряного вина, на этот раз добавив в него немного мёда для сладости. Настроения для активного шопинга не было. Одно дело ходить по магазинам с мелиссой, когда каждая покупка просто записывается на счёт Колта, который он потом оплачивает, и совсем другое ярмарка, где расчёт проходит на месте. Наличные деньги Колт не выдал». Я обнаружила их на обеденном столе в кожаном мешочке вместе с запиской, в которой мне сообщали, что дополнительное занятие перенесено на воскресенье, а в субботу я могу как следует погулять с друзьями. Заглянув в мешочек, местный вариант кошелька, как я поняла, обнаружила монетки разного цвета и размера, но разбираться с их номиналом у меня не было ни времени, ни желания. Я даже не могла понять, много в моих руках денег или мало. Уже на самой ярмарке я разобралась с ценами на напитки и еду, Но углубляться в сложную тему по-прежнему не хотелось, равно как и вникать, насколько адекватны цены на предлагаемые товары. К тому же здесь было принято торговаться, что Владимир и Киллиан делали виртуозно и с удовольствием, а я к такому не привыкла. Поэтому пока другие действительно что-то себе выбирали, я потягивала ароматный согревающий напиток и глазела по сторонам, рассматривая людей и прислушиваясь к их разговорам. Было интересно узнать, чем живут местные, «О чём болтают между собой?» «Видела, как исхудала Соло?» Злорадно сообщала одна женщина другой. никак сглазили её или порчу навели, а нечего чужим мужьям глазки строить», — соглашалась с ней собеседница. «В этом году урожай порадовал», — хвалился мужчина сразу двум приятелям. «Зима голодной не будет». «А у нас дрянь какая-то половина капусты сожрала», — сокрушался в ответ один из них. Что сказал третий, я уже не услышала, прошла дальше, цепляя следующую беседу. Так она ж у него ещё прошлой весной сдохла. Жаль, умная псина была. Умнее его жены. Да какой там весной? Ещё осенью её видела. Она у замка бегала, когда мы туда хлеб везли. Правда, худая была, облезлая какая-то. Может, просто сбежала от Марка? А он говорит, что сдохла. Я всё жду, а он медлит, не знаю, что думать. «Замуж пора. А Пётр не зовёт. Что делать?» «Так за Криса иди. Он хоть завтра позовёт, если ты ему раз улыбнёшься. Но я за Петра хочу». «Я им, говорю, не видел никто, чтобы он уезжал, а окна уже неделю тёмные. А они...» «Ты что, милиту не знаешь? И им лишь бы не делать ничего, если только им приплатить». «Да кто ж им за одинокого пьяницу платить-то будет? Пропал и пропал, лишь бы успокоился с миром. Поедем на той неделе вместе в Гордл. Мне коня купить надо, деньги есть, на ты лучше в них разбираешься». «Не, ты видела, что она напялила, корчит из себя благородную? А то мы не знаем, чем она на жизнь зарабатывает». Одни подслушанные разговоры вызывали у меня улыбку, другие — недоумение, когда мне не удавалось понять, о чём идёт речь, но большинство оказались довольно обыденными. Похоже, в каком бы мире ты ни находился, у людей всегда будут те же темы для обсуждений. Деньги, отношения, сплетни. Кто лучше всех одет и кто с кем спит. Я скользила взглядом по толпе, изучая лица людей и высматривая среди них знакомых. Приметила профессора Блик в компании еще двух преподавателей Академии и нашего библиотекаря, который неуклюже пытался флиртовать с какой-то дамой. Встретилась взглядом с Мелиссой и даже кивнула ей, но отвернулась раньше, чем меня успел заметить гуляющий вместе с ней Колт. Чуть позже мне на глаза попался капитан Бенсон, которого я узнала, несмотря на то, что сегодня он был не в форме милита. Были здесь и студенты, и даже парочка стражей замка, у которых выдался выходной. Но каждый раз, выхватывая с толпы знакомое лицо, я испытывала разочарование, потому что не просто так глазела по сторонам. Я искала взглядом Рабана. И чем меньше вина оставалась в моей кружке, тем легче было себе в этом признаться. Хотелось случайно встретиться с ним в этой неформальной, ни к чему не обязывающей обстановке, немного пройтись вместе, поболтать. Пусть даже не об интригующих тайнах и загадках, а о всякой ерунде. Я ловила себя на мысли, что мне безумно нравится слышать его негромкий и назвучный голос, ловить быстрые взгляды, случайно соприкасаться плечами. Однако дракона нигде не было видно. Похоже, в веселье ярмарки ему не подходило. И, конечно, это можно было понять, учитывая все обстоятельства. К тому времени, как мои спутники утолили страсть к покупкам и набрали множество разнообразных кульков, которые рассовали по холщевым сумкам, я успела допить вино, снова замерзнуть, зверски проголодаться и захотеть в туалет. Поэтому в трактире первым делом поинтересовалась, где здесь дамская комната. Меня не поняли». и пришлось объяснить в более простых и прямых выражениях. Тогда мне показали, куда идти. На моё счастье, туалет в трактире был организован с помощью уже знакомой мне магии. В нём даже обнаружилась возможность вымыть руки, что не могло не радовать. И то, что находился он в небольшом отдельном домике, не испортило мне настроение. Когда я уже снова шла к двери трактира, чтобы присоединиться к своей компании, мой взгляд зацепился за спину удаляющейся девушки — Потребовалось несколько секунд, чтобы понять, почему она привлекла мое внимание. Я ее узнала. Да, именно в виде фигуры, торопливо шагающей вниз по улице. Точно так же, той ночью, она шла по темному коридору замка. Что-то было неуловимое, но очень характерное в ее походке. Это была та самая девушка, благодаря которой я узнала, какой камень открывает потайной проход в закрытую часть замка. И, как мы с Рабаном поняли, девушка знала и про потайной подземный коридор, ведущий в мёртвый лес. Ещё и регулярно наведывалась туда по ночам. Зачем? Могла ли она тайком ходить к тому же некроманту, которого искал Рабан? Пожалуй, между ними вполне возможна какая-то связь, раз девица не боится бродить в мёртвом лесу, да ещё и после колокола. Решение было принято быстрее, чем я успел его как следует обдумать. В голове ещё только формулировались предположения, а я уже устремилась за незнакомкой лёгкой трусцой, чтобы нагнать. «Эй, постой, погоди!» — окликнула я, когда между нами оставалось не больше пары метров. Девушка замерла, удивлённо оглянулась и скользнула по мне непонимающим взглядом. Впрочем, в её глазах мелькнуло узнавание, а это позволяло надеяться, что я не ошиблась. Всё-таки в Академии меня знали почти все, как минимум в лицо. «Ты ведь тоже учишься в Академии горгулий?» Сразу уточнила я после короткого приветствия. Девушка настороженно кивнула. У неё были большие серые глаза, смотревшие на мир слегка испуганно. Очень светлая кожа, весьма хрупкое телосложение. Она носила строгое платье с юбкой до щиколоток, поверх которого сейчас было надето довольно тёплое пальто. Откровенно говоря, слишком тёплое для нынешней погоды, но всё равно казалось, что его хозяйка мёрзнет. «Послушай». «Мой вопрос, наверное, прозвучит странно, но мне очень нужно знать. Я случайно видела тебя той ночью, когда ты прокралась в закрытое строение, и знаю, что ты воспользовалась потайным ходом, который ведёт за пределы замка. Скажи, зачем ты туда ходила?» «Я не понимаю, о чём речь». Тихо отозвалась девушка. Её голос был похож на шелест ветра. Она попыталась отвернуться и продолжить путь, но я бесцеремонно схватила её за локоть. — Постой. Мне очень нужно это знать, понимаешь? Если ты боишься, что я донесу директору, то зря. Я же не сказала ему до сих пор про проход в подземный лабиринт. Ты ведь это понимаешь? Иначе лавочку давно прикрыли бы. — Отпусти. Девушка дернулась, пытаясь высвободиться. Ее глаза стали еще более испуганными. — Я всего лишь ищу того, кому ходишь ты. То есть, возможно... Это ведь некромант, да? Он прячется в запретных землях рядом с границей. Её и без того бледное лицо побелело, по нему скользнул настоящий ужас. Она дёрнулась сильнее и даже попыталась ударить меня по руке. "Не знаю я никаких некромантов, отстанет от меня сумасшедшая". Я не собиралась отступать, но внезапно на узкой пустынной улочке нас стало уже не двое. Впереди замаячила фигурой парня. лицо которого мне определённо было знакомо. Кажется, он учился на одном курсе с Киллианом. «Эй!» — крикнул парень, ускоряя шаг. «А ну, отпусти её!» Против двоих у меня, конечно, шансов не было. Поэтому я выпустил локоть девушки и миролюбиво вскинул руки, давая понять, что не хочу неприятностей. «Послушай, мне просто нужно поговорить, нужно узнать!» «Держись от неё подальше!» — огрызнулся парень, покровительственно обнимая девушку за плечи. Кажется, они были очень близки. Возможно, она как раз шла навстречу с ним. «А ты сам-то не хочешь узнать, с кем твоя подружка встречается по ночам в мёртвом лесу?» Это был выстрел вслепую. Отчаянная попытка вызвать у парня приступ ревности, чтобы привлечь на свою сторону. Но в его глазах сверкнула лишь злость. И я поняла, что сейчас могу легко огрести. В лучшем случае он меня просто ударит в худшем... перегрызёт глотку. Как правило, я не могу понять, с кем имею дело, с обычным магом или бывшим оборотнем и к какому виду оборотень может относиться. Но сейчас почему-то чётко осознала, я имею дело с волком. Он уже ринулся ко мне, оставляя подружку за широкой спиной. Я испуганно отступила, мысленно ругая себя за несдержанность, но нападение так и не последовало. «Что здесь происходит, позвольте поинтересоваться?» От знакомого, дразнящего и обволакивающего голоса мгновенно ёкнуло в груди, дыхание перехватило. «Надо же! Я весь день искала его взглядом, и вот он появился так неожиданно, как раз в тот момент, когда мне была нужна чья-то помощь». Взгляд волка метнулся на того, кто приближался ко мне со спины. Свирепое выражение усилием воли было изгнано с лица. Парень отступил, снова обнимая подружку. «Ничего такого, профессор Рабан!» — отозвался он, выдав себя небольшим рычанием. «Всё в порядке, мы уже уходим!» И с этими словами они вместе с девушкой торопливо зашагали прочь. Я выдохнула и обернулась, с удивлением обнаружив дракона совсем рядом. Сегодня он выглядел ещё чуть более великолепно, чем всегда, накинув поверх строгого чёрного костюма лёгкое пальто того же цвета. «Возможно...» Оно было чуть теплее, чем требовалось, поэтому он не стал его застёгивать, что придавало образу лёгкую небрежность. Я невольно вспомнила, в каком виде застала его в первый раз. Возможно, никто и никогда больше не видел Рабана таким. Преподаватель тем временем приветственно кивнул и вопросительно приподнял брови. «Почему ты пристаёшь к прохожим?» «Значит, наблюдал сцену с самого начала». «Странно». «А я его не заметила». «Да так, вопросец один хотела прояснить». Вздохнула я, снова посмотрев вслед удалившиеся парочки. «Это была она». «Кто?» — Рабан нахмурился. «Девушка, которая ходит в закрытую часть замка и через подземный коридор в мёртвый лес». В тёмно-карих глазах что-то вспыхнуло. На мгновение мне показалось, что Рабан сейчас сам побежит за девицей, чтобы расспросить. Но он остался на месте и лишь поинтересовался. «И какой же вопрос?» ней. У тебя возник». Я подумала, она знает того некроманта, которого ищешь ты, то есть вы. Рабан посмотрел на меня, вздохнул и махнул рукой. «Да ладно уж, давай на ты, только не на занятиях». «Хорошо». Я не смогла сдержать довольную улыбку. «Ты откуда здесь?» «Был на ярмарке», пожал он плечами. «Потом решил пообедать, а тут такая драма. Значит, ты тоже ищешь». некроманта». «Для тебя», — призналась я. Теперь Робан задержал взгляд на моём лице дольше, но мне не сразу удалось понять, какие эмоции он отражает — удивление, раздражение. «Почему?» — наконец спросил дракон, всё ещё разглядывая меня. с Пожалуй, всё-таки это был интерес. «Ты же хочешь узнать у него, как погибла твоя невеста?» — тихо пояснила я, отводя взгляд. Мне почему-то стало неловко из-за того, что я разнюхала эту подробность у него за спиной. Я слышала, что она погибла незадолго до того, как убили твоего отца при весьма загадочных обстоятельствах. Рабан опустил глаза, неловко повернулся, то ли собираясь уйти прочь, то ли просто пытаясь спрятать от меня лицо. В итоге он шагнул к стене ближайшего здания двухэтажного дома из серого камня и схватился за неё рукой, словно ища лишнюю точку опоры. Мне, кстати, очень жаль. Сочувствую твоей утрате. Захотелось дать само себе подзатыльник, когда слова прозвучали. Откуда только взялась такая формулировка? Должно быть, из какого-нибудь полицейского кино. Там постоянно мелькает подобное. Спасибо, — глухо ответил Робан. Только я ищу некроманта не для того, чтобы он вызвал её дух и расспросил. А для чего? Для того, чтобы наказать её убийцу. «Мою Арину, мою невесту. Убил некромант. Я в этом почти не сомневаюсь». Я нахмурилась, инстинктивно обхватывая себя руками. Почему-то вдруг стало холодно, словно порыв ветра в очередной раз проник под куртку. Но на самом деле я не чувствовала никакого ветра. «Почему ты так думаешь?» Я видела её тело. Голос Рабана прозвучал безжизненно. Половина волос поседела. На лице застыла печать ужаса. Арина умерла от страха, от невыносимого ужаса. Но она никогда не была робкого десятка. Я скорее мог бы назвать её немного сумасбродной, презирающей опасность. Чтобы страх убил её, Арина должна была столкнуться с порождением преисподней, а вытащить что-либо оттуда способны только некроманты. Но зачем? Я не понимала, что такого она могла сделать некромантом чтобы её убили. Их ведь почти не осталось, а те, что есть, в основном прячутся. Зачем им убивать невесту лорда Ардема? Этого я не знаю. Но когда найду мерзавца, спрошу его перед тем, как он умрет. Почему ты думаешь, что убивший ее некромант прячется где-то здесь? Ну, или почему ты думаешь, что тот, кто прячется где-то здесь, и есть тот, кто убил ее? Рабан оттолкнулся от стены, снова повернулся ко мне, и я едва удержалась от того, чтобы попятиться, когда заглянула ему в глаза. Я просто собираюсь выследить и убить каждого из этого проклятого племени. Я вздрогнула от звука его голоса и всё-таки не удержалась, делала шаг назад. Рабан мой маневр заметил, прикрыл глаза, беря себя в руки, и сказал уже спокойнее. «Извини, не хотел на тебя всё это вываливать, но теперь ты хотя бы будешь знать, почему лучше...» держаться подальше от мёртвых земель и обитающих там некромантов. Не надо тебе искать эту нечисть. Слишком опасно. И от меня, раба на сексе, так и не продолжив мысль но она всё равно легко считывалась, и от него мне тоже стоило держаться подальше, потому что вместе с невестой он потерял и рассудок, решив примерить на себя роль кровавого мстителя. Такие ребята обычно плохо кончают. а заодно и все, кто успел переплести свою жизнь с их. «Да, поняла», — промямлила я, отходя ещё на шаг. Мне показалось, или в его глазах действительно мелькнуло огорчение. Разбираться было некогда, поскольку из трактира вышел Марин и окликнул меня. «Ника, ты куда пропала? Обед стынет?» «Тебя друзья ждут». Рабан через силу улыбнулся. «Вы, кажется, тоже собирались пообедать, профессор Рабан?» — напомнила я, стараясь сделать так, чтобы мой голос не дрожал. «Не хотите к нам присоединиться?» Он лишь качнул головой в ответ. «Аппетит что-то пропал. Увидимся на занятиях, Ника!» Я кивнула, но он уже повернулся и торопливо зашагал прочь.